Железная дорога в Террачину долго огибает справа альбанские горы. От Велетри становится видна, наконец, та часть лаотцума, которую эти горы скрывают от жителей Рима. С восклицанием восторга путешественник глядит впервые из окна вагона на горы Вольсков и на оторванную от них, встающую из понтинских болот, прекрасную гору Церцеи. Горы Вольсков, или, как их называют еще, Монтелепини, поднимаются с этой стороны ровной и крутой стеной над болотистыми равнинами Компании. Дорога вьется по краю болот, по местности нездоровые, незаселенные, только в окрестностях Кори она прорезает плодовые сады, оливковые рощи и виноградники. Город расположен в четырех километрах от станции. И для того, кто не желает идти пешком, нет другого способа туда добраться, как только сесть в удивительно тесный и дряхлый дилижанс, выезжающий к поезду. Городские ворота составляют предел колесной дороги. По улицам Кори можно взбираться лишь на спине осла. Даже в Лациуме этот город удивляет своей прилепленностью к верхушке конической горы, вокруг которой его узкие переулки вьются винтом. Все это сделало Кори малоизвестным и малодоступным для иностранцев. Единственная гостиница на единственной городской площади хранит дух глубоко патриархальный. Но нельзя не подивиться истинному богатству Италии, которая даже в этой скромнейшей гостинице одного из самых глухих своих городов оказывает радушный прием приезжему чистотой комнат, благородством простой обстановки, блюдом баранины и жареный с душистыми травами и порядочным вино дискрето, неплохим вином, как говорят в Риме, местным вином. На маленькой площади перед гостиницей женщины и девушки целый день берут воду из фонтана, наполняя ею медные широкогорлые кувшины, которые они ставят на голову и разносят с удивительным искусством по крутым переулкам и лестницам кори. Это странное и прелестное, на взгляд, северного человека движение свидетельствует о той же чистой античной традиции, о которой так выразительно говорят сами лица женщин. Красивые, тонко и остро очерченные лица, украшенные парой больших серег. Женщина искоре убежденно рассказывает, что точно таким же образом жены гигантов, населявших некогда их город, носили на головах огромные камни, из которых построены здешние циклопические стены. Эти стены путешественник увидит, взбираясь к знаменитому храму Геркулеса, стоящему на самом высоком месте города. Корийский храм справедливо славится своей сохранностью и своей древностью. Среди римских храмов немного найдется ему ровесников, но, впрочем, ведь кори, Более чем на 500 лет старше самого Рима. Построенный во времена республики, этот маленький дарический храм производит впечатление чистоты и молодости голубовато серым травертином стен, примизной колонн и бедностью профилей, передающей как бы туробость, с которой строили латинине, только что приобщенной греческой цивилизации. По благой мысли археологических властей в портике храма скоро будет помещен прекрасный алтарь, который с незапамятных времен служит подножием крестильной купели в церкви, занимающей место целлы. Поставлен этот храм превосходно, и обаятельнейший силуэт его маленького портика мог бы дать мотив для одной из лучших вилл Палладио. Приезжие смотрят также менее значительные остатки Каримского храма Диаскуров в нижней части города, пробираясь сквозь раи черноглазых детей, сквозь стада коз, запруживающие улицы Кори. Какие великолепные головы, какие черные спины и пламенно-рыжие бока можно видеть здесь у благородного и древнего козлинного рода На Наутро, когда оказывается, что дилижанс не выезжает к раннему поезду в сторону Нинфы и Террачины, приходится идти на станцию в рядах этих человечнейших, милых существ, примиряя шаг к шагу латинского пастуха, вдыхая свежесть утреннего морского ветра, переживая на его блаженный сон об оливковых рощах, текущих стадах и беспредельных дорогах. Нинфа. Счастлив был Григоровиус совершивший переезд через горы Вольсков верхом, увидевший с высот Нормы и опушки лесов, занимающих перевал, через которым проходила его дорога и Сенни, сверкающее море, зеленые равнины, морем и таинственную Нинфу. Подо мной, у самой подошвы горы, Простирается странный квадрат стен, увитых плющом, среди которых поднимались небольшие холмики, казавшиеся кучами цветов. Кое-где возвышались старинные башни в развалинах, покрытые мхом и разделенные серебряным ручьем, прорезавшим пантинские болота, точно луч света, и исчезавшим в озере близ моря. С удивлением я спросил у хозяина, чем могли быть эти странные стены и горки цветов. Нинфа, нинфа, — ответил он, — нинфа. Итак, передо мной была эта средневековая Помпея, этот город призраков, затерянный среди пантинских болот. Та же железная дорога, какая ведет в Коре, подвозит теперь путешественника к маленькой станции, носящей имя легендарного города. Но когда поезд скрывается за трогом горы, на вершине которой вытянулись в ряд дома, нормы, все возвращается здесь мгновенно к первобытному и глубокому покою. Слабо шумит мельница, слабо звенят колокольчики огромных быков, пасущихся на мокрых лугах. Единственный экипаж — Дожидавшийся поезда начинает подниматься по петлям дороги в норму и пройдет больше часа, прежде чем он поравняется с первыми жилищами этого поднебесного города. Внизу тихое озеро лежит неправильным зеркалом, ровно деля удвоенные отражением стены и башни нинфы. В стенах нимфы все покрыто изумрудно-зеленой травой болот, темным плющом и цветами. Цветами изросли покинутые улицы, цветы вошли благоухающими процессиями в заброшенные церкви, забрались в окна, наводнили дома, в которых обитают феи, наяды, нимфы и все иное племя легенд. Полное цветение трав и кустарников можно видеть здесь в начале мая. Я видел нинфу в середине апреля, тогда только на самых высоких камнях руин ветер колебал темно-красные султаны львиной пасти, и ковры незабудок расстилались по берегам прорезывающего город ручья. Был очень теплый день без солнца, дождевые облака медленно собирались над морем, сладостная лень охватывает душу и тело в такие весенние дни. Единственным делом жизни тогда кажется тихое произрастание». Единственное проявление жизни, которое можно найти в этом умершем городе. За все пребывание в Нинфе нам встретился только бык крупной и дикой породы, приветствовавший чужестранцев недружелюбным взглядом и фырканьем. Люди давно покинули это место. Нинфа была оставлена обитателями, решившимися бежать от ужасной близости понтинских болот в начале XIV века. Она никогда не была большим городом, и, как это часто случается, время ее расцвета непосредственно предшествовало времени ее падения. Судя по архитектурным формам, большинство здешних домов и церквей было построено в течение XIII столетия. Во всякой другой стране руины Нинфы были бы лишь памятником прошлого, интересным для историков и археологов. Природа Лациума, Сделала из них настоящее чудо. Стертые фрески церквей, угасшие лики святых и ангелов приобрели какое-то особое значение от убирающих их трав и цветов. Темно-зеленый плющ придал романтическое очарование готическим окнам и византийским апсидам. Первобытная мощь, растительная сила древней латинской земли нигде не ощущается так явно, как здесь. День за днем и Пять за пятью она берет в свой вечный плен брошенное дело рук человеческих. В самом безмолвии, которое царит над развалинами нинфы, чудится огромное напряжение этой поглотительной работы, недоступно медленной для нашего сознания. Рост трав и ход времени боится здесь услышать человеческое ухо. И, может быть, не призрак был их жителей нимфы, но это присутствующая тут тайна природы, вызывает жуткое чувство в душе путешественника. Субяко. Менее стройной и ровной стеной, чем горы Вольсков, возвышаются на северо-востоке от Рима Сабинские горы. Они состоят из многих хребтов, разделенных широкими долинами, и самой значительной из этих долин – долины реки Тавероне или Аньене, Образующий тивалийские каскады. По долине аньены Сабинские горы не кажутся такими суровыми, дикими и голыми, какими они представляются из Рима, особенно когда сравниваешь их с приветливыми и зелеными монти Альбани. Здесь проложена железная дорога, которая ведет в Абруцци, и через несколько станций после Тивали от нее ответвляется короткая линия, оканчивающаяся в субяку Троицын день застал нас в этом старинном церковном городе. Одна за другой по его улицам двигались процессии обитателей Сабины, направлявшихся в монастырь Сантиссимо Тринитаблис Пьетри. Низкорослые и загорелые крестьяне в черных шляпах, украшенных травой, напоминающей наш ковыль, проходили рядами по шесть человек. За ними шли женщины в пестрых платках, и дети с букетами полевых цветов. Протяжное пение хора разносилось далеко в чистом горном воздухе и заглушало неумолчный шум аниены. Некогда эта прозрачная и быстрая река, эта свежесть горного лета привлекли Нерона, построившего здесь одну из своих вилл. Нерон отлично умел выбирать места для своих дворцов. В средние века эта эстетика природы сделалась достоянием монахов. На востоке и на западе, в России и в Италии, огромное большинство монастырей было заложено с глубоким вниманием и любовью к тому виду, который открывается из окон монастырских келий или трапезной. Этот вид был единственной роскошью, какую допускали в свою жизнь даже самые строгие анахареты. Святой Бенедикт, основавший первый западный монастырь здесь, в Субяку, сохранил эту традицию своих восточных предшественников. Узкая долина Аньяня, вьющаяся у подножия горы, к которой прилепилась его святая пещера, не менее хороша в своем роде, чем широкая Умбрийская долина, видимая с высот Ассизи. Есть юношеский порыв в самом устремлении святого Бенедикта к верхушкам гор, которые он так часто мог созерцать с холмов Рима. Субякская долина — Видела его молодым, таким, каким изобразил его Содома на фресках Монте-Олевето-Блиссьены. Около пятисотого года и в возрасте 30 лет он вместе со своей сестрой, святой Схоластикой, основал здесь двенадцать обителей и дал устав первому западному ордену, получившему его имя. Многочисленные враги окружали святого и мешали его делу. Они покушались однажды отравить его, но жизнь отшельника спасли черные вороны, которые успели унести от него отравленную пищу. В другой раз эти коварные люди ввели в молодой монастырь искусных соблазни женщин, желая с их помощью нарушить чистоту бенедиктинского обета, искусительницы которых с таким удовольствием изобразил в Монте-Левето-Содома, проникли в самые кельи монахов, и тогда святой Бенедикт в негодовании покинул монастырь Субиака и направился далее на юг, где на горе Монте-Кассино основал другой, еще более знаменитый, Бенедиктинский монастырь. В смутное время раннего Средневековья не раз прерывалось на долгий срок существования монастырей в долине Аньене. Начиная с XI столетия, аббатство Субиака стало расти, богатеть, пользоваться славой, не столько, впрочем, подобавшей ему мирной, сколько военной. Настоятели монастыря мало чем отличались от окрестных феодальных баронов, а их монахи были настоящими рыцарями, часто выезжавшими в поход на конях в сопровождении большого числа вооруженных слуг. Постепенно монастырь завладел всей окружающей его областью, и он приобрел гораздо больше городов силой оружия, чем одной грамотой папских дарений.